Глава 42. Потрясающая выставка, Виктория. Спасибо огромное. Я получила такое удовольствие. Я очень искренне благодарю невесту мужа, бывшего мужа. На самом деле искренне, потому что и выставка мне понравилась, и экскурсии, и ее рассказы, и ее комментарии. Вообще, Виктория на удивление приятная девушка. Хотя, почему на удивление? Я уверена, что моего мужа, бывшего мужа, потрясающий вкус. Он ведь выбрал меня в свое время. Это что тогда значит? «Да, не без проколов, конечно, но не будем о грустном. Будем о Вике. Интересная, не глупая, с юмором. Почему жадна? Я наблюдаю за ней на протяжении нескольких десятков минут, пытаясь понять, что же не так. Почему она до сих пор не замужем?» «Искала принца? Не думаю. Слишком переборчивая? Да тоже сомневаюсь. Не вижу я рядом с ней табуна мужчин. От слов совсем не вижу. Нет их. В вообразимом пространстве нет. Муж мой есть. Бывший. Но тоже так. И есть, если верить его словам. Не очень-то он и есть. Ну ладно, это если верить. А я, кстати, как раз сейчас верю. Не пара Анастасу совсем нет. Ничего такого сильно близкого их не связывает. Ну, несколько свиданий. Ну, даже секс. нечастый такой секс. И не фееричный. Так чисто по расписанию для здоровья. Такая могла бы увлечь Стаса при условии, что он уже совсем сдался, махнул рукой на себя. Или решил пойти путем наименьшего сопротивления. Иметь под боком верную, преданную, спокойную жену и ходить налево в поисках безумной, будоражащей воображение страсти. Зачем ему все это? Не знаю. Пока не уверена, зачем. Поэтому вся их история с помолвкой и предстоящим бракосочетанием действительно фейк. Или мне просто очень-очень-очень хочется так думать. Да? Потому что если Тихонов на самом деле придумал всю эту дурацкую свадьбу, значит, ему на меня не плевать. Значит, он хотел меня зацепить, разжечь мой интерес, обратить на себя мое внимание. Значит, он меня все еще... да? И если да, то... Ну, если вся эта женитьба мнимая, то мне с моей историей болезней тоже сразу становится легче. То есть, ну, вы понимаете, да? Я ему скажу, что нифига не умираю. Он начнет орать, обвинять меня в том, что я совсем сошла с ума, потому что придумала весь этот трэш, что такими вещами не шутят и вообще... «О чем я думала?» «А я ему в ответ предъяву». «Да-да, я придумала, да. и сошла с ума, да, это трэш. Но ты-то тоже меня обманул со своей Викусей?» «Жениться он собрался». женилки пора уже к земельке привыкать». «А он все туда же». «Жениться». «То есть, получается, что мы квиты?» «Ну, почти». «Конечно, история с женитьбой не такая жуткая, как история со смертельной болезнью, да? Хотя почему?» «Для меня то, что он полюбил другую и собирается жениться...» «Почти что смерть?» «Да-да. Я столько в этого мужика сил вложила. Я жизнь на него положила, детей ему рожала. Верной была. Быт обеспечивала тыл, чтобы как у Христа за пазухой. Почти. Я... я любила его в конце концов. И люблю. Чтобы он вот так вот взял и отказался от борьбы за меня. Просто женился на другой, пусть даже понорошку Конечно, для меня стресс узнать о его женитьбе. И трагедия» потому что я за эти два года никого достойного ему на замену не нашла. Не скажу, чтобы я прям очень хорошо искала. Возможно, если бы искала или если бы мне реально нужен был другой мужчина, у меня бы и получилось его встретить. Скорее всего, подсознательно я понимала, что всё равно в конечном итоге я приду к тому, чтобы вернуть Стаса. Но сначала мне нужно было вернуть саму себя, найти. А уж потом... Маша, вы о чём-то задумались. Вы хорошо себя чувствуете? Вика, блин, мне ведь нужно с ней поговорить. Виктория, простите, да, задумалась. В последнее время со мной такое часто, знаете, такой непрерывный внутренний монолог. Да, я понимаю, тоже постоянно сама с собой общаюсь. Спорю. А мы с вами чем-то похожи. Улыбаюсь, безбожно вру, потому что, если честно, ничего общего. Возможно, поэтому Станислав и выбрал вас. Она пожимает плечами, но смотрит как-то странно. Сканирует меня, что ли? Изучает. Не верит мне? Так-то мне по Фаренгейту. Но всё-таки. Виктория. Можно просто Вика? Спасибо, но мне так нравится. Виктория. Победа. Она смущается. Глупая. Я о своей победе говорю, а не о её. Она тут проигравшая сторона. Стас мой. Всё равно будет моим. Даже если реально решил меня похоронить и всё-таки жениться на этой. Думаю, момента моих похорон Викуся просто не дождётся состарится ожидаючи. Улыбаюсь мило, и я надеюсь. Виктория, почему бы там не пообедать? У вас же есть время. Она окажется даже рада моему предложению. Что ж, я с удовольствием. У нас тут рядом приятный ресторан. С хорошими ценами, а главное, с хорошим поваром. И вообще обстановка отличная. Прекрасно. Пойдем? Улыбаемся друг другу, как милые подружки. не как заклятые соперницы, и, если честно. Я, наверное, соперницей ее не считаю, даже если у Тихонова с ней все всерьез, чем я все более и более сомневаюсь. Какая-то она вялая, что ли? Ни рыба, ни мясо. Вроде бы и одета хорошо со вкусом, но какая-то пресная. Я знаю, что Стасу всегда нравились более яркие женщины, даже не знаю, как он на такую клюнул. Викуся приводит меня в небольшой, но реально очень уютный, как она сказала, приятный ресторанчик. Тут она как-то вся оживляется, видно, что чувствует себя в своей тарелке. Рассказывает, какие тут вкусные супчики. Постоянно повторяет это слово. Супчики, супчики. Даже смешно. Ей еще хвалит пасту и рыбу. Сама признается, что старается мясо не есть. Но Стас брал тут стейк и ребрышки, и ему зашло. Куда ему зашло и откуда это вышло, даже смешно. Хотя я сама это выражение «зашло» стала очень часто употреблять. Получается, Вика приводила сюда Стаса? «Значит, отношения у них не совсем фиктивные, да? Или...» «И как мне начать разговор так, чтобы сразу выбить из Викуси все нужные мне сведения, как там говорилось в известном фильме? Начните с главного». «Что ж...» «Вика, а зачем вы на это пошли?» «На что?» «Ну, согласились на эту авантюру». «Какую?» Глаза округляет хлопает Растеряна. «Не ожидала. Сейчас добью. Зачем вы решили сыграть невесту Стаса? Он ведь вам не платил?» «Что?» вся эта фиктивная женитьба зачем что фиг фиктивная векика меняется в лице губки дрожат глаза округляются ее трясет не слабо что ж вот вам и час часх в смысле x быть или не быть вот в чем вопрос женится тихонов или не жениться делайте ставки господа.